13. В лесах, за расчищенным Т-образным перекрестком, которые тянулись к плохим землям, дрожащий от холода юноши, одетый в вонючие, наполовину выскобленные шкуры наблюдал за квартетом, который собрался перед хижиной Дандела. «Умрите!» — думал он, глядя на них. «Умрите!» «Почему бы вам всем не сделать мне такое одолжение? Почему бы вам не умереть?» Но они не умирали, и звуки их звенящего смеха резали его как ножом. Позже, после того, как они все забрались в кабину Грейдера Билла и уехали, Мордород прокрался к хижине. Здесь он останется на два дня. «Будет есть консервы, найденные в кладовой Дандела, съест кое-что еще, о чем будет сожалеть до конца жизни». Он провел эти дни, набираясь сил, потому что мощнейшая снежная буря едва не убила его. Он твердо верил, что только ненависть помогла ему выжить, ничего больше, а может, башня. Ибо он тоже чувствовал ее». Эти пульсации. Это пение. Но если Роланд и Сюзанна слышали полный регистр, то мордрат малую его часть. Там, где для них звучало множество голосов, он слышал только один. Голос его алого отца, который говорил, что он должен прийти к башне. Который говорил, что он должен убить немого юношу. И... «Эту черную сучку, а главное – стрелка из Гелиада, бросившего его белого отца, который плевать хотел, жив он или умер». Разумеется, Алый Отец тоже бросил его, но такая мысль не приходила Мордроду в голову. «А после того, как все будут убиты, обещал шепчущий голос. Они уничтожат темную башню и будут вечно править Тудешам. Вот Мордред и ел, потому что Мордред был голоден. И Мордред спал, потому что вымотался. А когда Мордред надел теплую одежду Дандела и двинулся по расчищенной Тауэр-Роуд, таща за собой на санках большой запас еды, главным образом консервов. Он выглядел, как молодой человек лет двадцати, высокий, стройный и красивый, как восход солнца. В его человеческом облике было только два изъяна – шрам на боку, оставленный пулей Сюзанны, и родимое пятно на пятке. «Это пятка!» – уже пообещал он себе. Будет стоять на горле Роланда И скоро...